Приложение первое. Записка в кармашке. Это был погреб. Какое-то подсобное помещение местной таверны. Здесь много таких, но только это было особенным. Здесь я собирался встретиться с подругой моего детства. Но вместо неё меня встретил мрак, холод и такой же невзрачный служитель в черных одеждах. Я сжимал в руках записку. Клочок бумаги от человека, которого я никогда больше не увижу. Человека уже нет, а его слова все еще с тобой. Как это странно. Кажется, мои руки тряслись. К горлу подступил предательский комок. Я шумно выдохнул. Я не был виноват в случившемся, но неожиданно это чувство решило посетить меня. Оно захлестнуло полностью и склонило чашу весов к тому, чтобы открыть письмо сейчас. Читать про себя, как делают это маги и мудрецы, я не умел. И потому читал вслух. С самого момента нашего расставания я всегда думаю о тебе. Не переставало после того, как ты ушел на стену. Должно быть, ты не поверишь мне, но я ждала тебя. Я сомневалась, была неуверена, и только снова увидев тебя, я смогла себе дать ответ на мучивший меня вопрос. Здесь я сделал паузу, почувствовав, что голос перестал слушаться. Когда ты вернулся со стены, я поняла одно. Ты всегда был другим среди всех моих сверстников, и мне нравится быть с тобой. Быть может, мы бы снова заключили договор вместе. Наверное, я бы так и сделала, и снова уговорила тебя» а ты бы улыбался, сначала упирался, но потом бы уступил и согласился. Наверное, мне бы этого хотелось, чтобы мы снова вместе с тобой ворвались в новое приключение, но, увы, теперь это невозможно. Эта записка означает, что я не справилась. Я вздохнул и посмотрел на тусклый свет лучины. Он дрогнул от моего тяжелого дыхания. «Прошу, не вини себя за произошедшее, это был только мой выбор», сухо завершил я оставшиеся строки странной записки. Послушник ждал. Наши взгляды встретились, и он кивнул. Покопавшись в своей сумке, он извлек документы, тут же чернила появились на столе. Я сглотнул. Во рту почему-то пересохло. Пульс участился, дыхание сбилось, совсем как у мальчишки. Теперь на документе стояла моя подпись. Дело сделано. Контракт с орденом заключен.